двойная улика. Но самое главное никакой огласки, повторил мистер Маркус Хаддман, кажется, уже в пятнадцатый раз. Слово огласка проскакивало в его речи с постоянством некоего лейтмотива. Мистер Хаддман был изящным, слегка пухловатым мужчиной небольшого роста, с халёнами на маникюрными руками и жалобным тенорком.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 Обаятельнейшая русская дама, сторонница царского режима, она эмигрировала из России после революции. В нашу страну она приехала недавно. Графиня уже простилась со мной, и я был несколько удивлён, застав её здесь, где она, как я понял, с интересом разглядывала стенд с веерами. И знаете, с упороть, чем больше я думаю об этом, тем более подозрительным мне кажется её интерес. Вы не согласны со мной? Вы правы, крайне подозрительная ситуация. Однако расскажите нам, кто ещё возвращался сюда? Да, так вот, Паркер вернулся лишь для того, чтобы взять шкатулку с миниатюрами, которые мне нетерпелось показать леди Ранкорн. А как насчёт самой леди Ранкорн? Как я полагаю, вы знаете, что леди Ранкорн уже не молодая, почтенная дама с весьма решительным характером, почти всё своё время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 Я хотел бы я знать почему. А что тут у нас такое? Смотрите-ка, за петлю зацепилась перчатка мужская перчатка. Он протянул её мистеру Хаддмону. У меня нет таких перчаток, заявил последний. Ага, здесь есть ещё кое-что. Быстро наклонившись, Поаро взял с одного сейфа какую-то вещицу. Это был плоский портсигар, отделанный чёрным моаром. Мой портсигар "Воскликнул мистер Хаддман. Ваш? Мне отнесённое рыка нет. На нём ведь не ваши инициалы." Поаро показал на сплетённую из двух букв монограмму, выгравированную на платиновой крышке. Хаддман взял портсигар в руки. "Вы правы", заявил он. "Он очень похож на мой, но инициалы чужие. Две буквы Б и П. О боже, Паркер." "Похоже на тон", сказал Поаро.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 Послушайте же. О, подождите минутку. Но Поаро решительно дал сигнал к отступлению. Теперь у него будет о чём поразмышлять, не так ли? Посмеиваясь, заметил он: "Подождём до завтра и посмотрим, как развернутся события". Но судьба распорядилась иначе, и ещё сегодня дело Хаддмана снова напомнило нам о себе. Без малейшего предупреждения дверь вдруг распахнулась,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 Поистине, на редкость беспечный человек этот мистер Паркер. Да-да, мы близки к разгадке. Чисто для проформы я собираюсь заглянуть на парк Лен. Нет нужды добавлять, что я сопровождал моего друга Джонстона не оказал из дома, но нас встретил его личный секретарь. Выяснилось, что Джонстон совсем недавно приехал из Южной Африки. Прежде ему не доводилось бывать в Англии.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 Неужели вы решили изучить русский, чтобы общаться с Графиней на её родном языке? Да уж, мой друг, она наверняка предпочла бы не слышать мой английский. Однако не стоит расстраиваться, Паро. Все родовитые русские неизменно отлично говорят по-французски. Гастингс, да вы просто кладезь из знаний. А всё я прекращавила мочь голову над сложностями русского алфавита. Он демонстративным жестом отбросил книгу. И всё же его ответ не вполне удовлетворил меня. В глазах его горел огонёк, который я очень хорошо знал. Он являлся неизменным признаком того, что Пуаро был чрезвычайно доволен собой. "Возможно", рассудительно заметил я, вы сомневаетесь в её русском происхождении, уж не хотите ли вы испытать её? "Ах, нет, нет. С её происхождением всё в порядке. Ну тогда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 Однако это казалось совершенно не беспокоило моего друга. За завтраком он объявил о своём намерении с утра пораньше навестить мистера Хартмана. Мы застали дома этого пожилого светского мотылька, и сегодня вид у него был немного спокойнее, чем вчера. Итак, миссис Пуаро, есть ли новости? требовательно спросил он. Пуаро протянул ему листочек бумаги. Нас здесь написано имя персоны Взявши ваши драгоценности, должен ли я передать дело в руки полиции или вы предпочтёте, чтобы я просто вернул вам драгоценности, не сообщая властям об этом инциденте? Мистер Хаддман долго разглядывал записку. Наконец, он обрёл дар речи. Право удивительно, бесконечно предпочтительней было бы не поднимать шума по этому поводу. Я даю вам карт-бланш, мисс Епоаро. Уверен, вы будете благоразумны. Покинув дом Хартмана, мы остановили такси, и Пуаро приказал водителю отвезти нас в Карлтон. Там он выяснил, где живёт графиня Рассакова. И через пару минут нас уже проводили в апартаменты этой дамы. Она встретила нас с протянутыми руками, облачённая в потрясающий пиньор какой-то дикой расцветки.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 Затем расхохоталась и встала. Подойдя к комоду, она выдвинула ящик, достала оттуда чёрную шёлковую сумочку и небрежно бросила её Поаро. Мы русские, напротив, привычны к расточительности, непреوجдянно сказала она. Но, к сожалению, для удовлетворения таких привычек надо иметь деньги. Вам нет нужды заглядывать в сумочку всё на месте. Поаро поднялся с кресла.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 Встала женщина, которая может вот так с безбеспечной улыбкой принять поражение, далеко пойдёт. Она весьма опасна, у неё стальные нервы. Она ему не удалось закончить фразу, поскольку он чуть не упал. Было бы также неплохо, если бы вы смотрели под ноги и постарались легко умерить ваши эмоции, заметил я, когда вы впервые заподозрили графиню. Как только к перчентке добавился портсигар с монами, Двойная улика, как говорится, вот что сразу же обеспокоило меня. Бернард Паркер мог опрокинуть либо одну, либо другую ищиться на вряд ли. Нет-нет, это была бы невероятная беспечность или рассеянность, и даже если бы кто-то другой подложил их туда, чтобы подставить его, то всё равно было бы достаточно одной улики портсигара или перчатки, но опять-таки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 И я крайне сомневаюсь, что тогда кто-то вообще смог бы определить их происхождение. На приёме она просто берёт в холле перчатку Паркера и подбрасывает в сейф. Что может быть проще? Однако Бянся, конечно, она не преминула подбросить туда и свой собственный парфюгар. Но если это её портсигар, то почему на нём буквы B и P? Ведь у Графини другие инициалы. Пуаро с лёгкой усмешкой взглянул на меня. Вы правы, манами. На русские буквы В и Р B и P соответствует латинским V и R. Но не могли же вы рассчитывать, что я догадаюсь об этом, я ведь не знаю русского, как впрочем и я, гостьёнкс. Вот почему я приобрел ту маленькую книжецу и обратил на неё ваше внимание. Он вздохнул. Потрясающая женщина. У меня такое чувство, мой друг, весьма определённое чувство, что я ещё встречу её где-то, хотел бы я знать.